Глава 8. Город Эмис. Нель с сомнением смотрел на полуразрушенную стену города, виднеющегося вдали. Ну, пойдем, глянем на великий город кошмаров, пробормотал он и шагнул вперед. Папа, ручку? Нель вздрогнул и остановился. Аня стояла, протягивая ему ладошку. Ниль горько вздохнул и И взял ее за руку. В мире снов, по пустынной местности к древнему как мир городу шли двое. Юноша, чей облик соответствовал лишь малой части души, и девочка, образ которой появился из другого мира. Нель медленно вошел внутрь города, настороженно прислушиваясь. Тишина. Слишком странная, тягучая и плотная тишина. Внутри города кошмаров не было ветра, и все будто давным-давно застыло в одном мгновении. Шаги отдавались глухим звукам. Шаги Неля, но не Ани. Так они и шли по широкой улице, осматривали руины некогда великих зданий, от которых остались искорёженные остовы. Интересно, раздался позади них скрипучий голос. На дороге стоял и с любопытством рассматривал его низенький горбатый старик. Нель быстро прошелся по нему взглядом: рваный светлый балахон, извилистая сучковатая трость, о которой он опирается, деревянные сандали. безбородый и безусый, черные глаза, седые волосы заплетены в длинную белую косу, тянущуюся за ним по дороге. "Кто вы?" Нель непроизвольно закрыл собой Аню. Старик понимающе улыбнулся. Твой кошмар очень странный, ребенок. — Кто вы? повторил Ниэль. Как ты его создал, ребенок? Старик проигнорировал вопрос Ниэля. Чью кровь ты использовал? Он склонил голову набок и глубоко задумался. Ниэль не решился напасть на странного старика, молча стоял и ждал. Не понимаю, старик раздраженно стукнул тростью. Скажи мне, ребенок, как ты смог без крови старшего создать безликого? О! Нет, стой. Старик вновь задумался, жуя губу. Папа, что это за дедушка? Аня потянула Нееля за рукав. Я, разве не представился. Старик встрепенулся. Я Теолонд. Он гордо посмотрел на них. Теолонд. Переспросила Аня. Нет же. Старик вновь стукнул тростью. Я те И Нель выгнул бровь. Что и, «Ребенок!» Старик начинал злиться. Я Теолонт!» алонд. Пап, он те авторитетно заявила Аня. Нель поежился. Ему на миг показалось, что он попал в психушку. Старик резко приблизился и навис на Аней, понюхал её. Нель тут же дернул ее, спрятал себе за спину и приготовился к бою. "Ты нашел кровь расы детей времени", воскликнул Теолонд. "Гениально", он с завистью посмотрел на него. "Ты очень умный ребенок. Заменить кровь старшего невозможно, ритуал сломался бы. Но вот если добавить кровь так любимой миром расы...» гениально". Эль почувствовал, как по спине покатился холодный пот. Ритуал не подействовал бы, если бы не кровь Иллики. Ты мне нравишься, ребенок!» — тихо кивнул. Хоть и не чистокровный кошмар, но свою грязную силу ты направил на пользу крови. Он снова резко переместился и оказался перед Нелем, потыкал тонким сухим пальцем в левую сторону его груди. Хороший огонь. Молодец. Неэль едва сдержался, чтобы не отпрыгнуть. Теалонд еще несколько раз тыкнул пальцем ему в грудь и вернулся на свое прежнее место. Какова твоя цель, ребенок?» Старик требовательно уставился на Неэля. Цель? Да. Чего ты желаешь? Воскресить девочку, что стоит рядом с тобой? Он указал тростью на Аню. Или желаешь вместе счастливой долгой жизни? «Власти, силы. Что ты хочешь? Нель молча разглядывал старика. Слова Теолонта всколыхнули что-то глубоко внутри него. Воскресить Аню? Разумеется, нет, пусть прошлое останется в прошлом. Мстить? Кому? Те, кого он ненавидит всей душой и кому желает смерти, остались на земле, в другом мире, счастливой жизни. Нель на миг представил себя бородатым и улыбающимся стариком, или космики, нянчащих его детей. Это, конечно, прекрасно, но это то, чего он желает? Нель всегда жаждал силы, стремился к ней. Он хотел защитить сперва только себя и Мию, но со временем таких людей становилось все больше: Микеле, Мерку и все особенно Бровы. Но даже это... Нель покачал головой. Внутри противно заныло. Хочу контролировать все вокруг к хочу власти. В его голове пронеслись все его многочисленные планы: создание и расширение сети, даже ценой здоровья души. В голове всплыл образ пожирателя. Парень, который просто хотел есть и не мог насытиться, Нель своими действиями превратил его в монстра. Солдаты республики тысячами пали в войне с парвами из-за его жадности. Нель всегда успокаивал себя тем, что взамен создал тысячи приютов по всей республике. Собирает сирот, делает их жизнь лучше, дарит им надежду на будущее, но сколько из этих сирот потеряли отцов в той войне, которую он затеял ради кристаллов? Я хочу силы. Нель ненавидел слабость, умирать изуродованным стариком в тюрьме или же лежать обрубком под ногами и утла. Эти воспоминания он ненавидел всей душой. Я Он сглотнул, во рту стало сухо. Не хочу умирать. Нель повел подбородком, вспоминая свою жалкую кончину в прошлой жизни. Но его размышление прервал голос старика. Хорошо, хорошо, ребенок Теалон довольно улыбнулся. у тебя есть амбиции и страсть. И ты понимаешь свои желания. До тебя приходили еще кошмары и даже была чистокровная девочка, но цели их были слишком мелкие, обыденные. Я чувствую на тебе след от двух из них. Тонт и Аурели. Догадался Ниэль. Я назначаю тебя правителем города. Теалонт указал на него пальцем. Это очень ценно. Спасибо, иронично хмыкнул Ниэль. Расскажу тебе немного об истории нашей расы. Теолонд будто не заметил усмешку Неели. Очень давно. Пять!» Он раскрыл ладонь и выставил ее перед собой. Аня повторила. «Пять миллионов лет назад, продолжил Теолонд. Столько мы можем отследить по древним останкам и глиняным табличкам. Все, что было до этого, зовется забытой эпохой. Тогда все существа, населявшие планету, были неразумны. Нель кивнул. За эти годы он нашел множество древних свитков и книг и многое узнал. Правильно, удовлетворенно подтвердил Теолонд. Планету заселяли неразумные твари. Убить и сожрать. Но со временем они стали умнее, начали сбиваться в стаи, появились племена и общины. Теперь они пожирали врагов и не трогали своих. Началась эпоха развития. И все древние расы появились таким образом? Не раньше никогда об этом не задумывался? Эволюция из неразумных тварей? Кто знает. Тиалонт пожал плечами и начал ходить вокруг Неэля и Ани. Его волосы тащились по дороге следом, а скрипучий голос приоткрывал завесу тайны над историями, о которых мало кто ведал в этом мире. Кошмары одна из самых древнейших рас, ребенок!» И бездна считается родиной кошмаров. Именно твари из бездны произошли предки кошмаров. Тёмное и страшное место, где нет света и тепла, где нет жизни и воды. Выжить в бездне очень сложно. Три. Он резко показал три пальца, продолжая шагать. Аня повторила, вскинула руку с тремя пальцами. «Три миллиона лет назад Древние расы научились использовать свою силу, начали осваивать ее. и наступила эпоха развития и становления рас. Появились религии вокруг особенно сильных представителей рас, завязались религиозные войны и началось расширение территорий. Нам мало что известно о том времени. Появилась письменность, развивалась торговля, сельское хозяйство. А потом появился первый высший бог. Два миллиона лет назад началась эпоха десяти тысяч раз, а миллион лет назад люди обнаружили девять небес и началась эпоха мутированных глаз. Нелю надоело слушать от старика то, что он и так знал. Он быстро перечислил основные исторические даты. Теолонт остановился и молча слушал. Я знаю все это, старик. Пять сотен тысяч лет назад наступила золотая эпоха, когда древние расы и люди жили бок о бок и развивались. Тогда на планете было самое большое число высших богов за всю историю. А сто тысяч лет назад наступила эпоха девяти небес. Каждое небо обрело высшего бога. Нельц замолчал. А что случилось потом? Аня потянула его за рукав. Да, что было потом? Тиалонс с любопытством смотрел на него, будто и не он начал этот рассказ. Потом были войны. Нель устал удивляться реакциям этих двоих. Он оранжевое небо и река судьбы. Большинство раз вымерли или сильно ослабли. Они чтили чистоту крови и не желали видеть полукровок в своих рядах. Люди стали сильнейшими на планете, но потом к власти пришёл паладж Джулами, и наступила эпоха застоя. Его империя Джула захватила весь континент. Неил начал говорить все быстрее, желая поскорее покончить с этим. Джулами не давал никому подняться выше уровня владыки, убивал всех. Только после его смерти снова начали появляться боги и высшие боги. Пять тысяч лет назад было вторжение неизвестной расы. В войне почти все высшие боги погибли, а Сикка, высший бог желтого неба, отразил нападение, но пожертвовал собой и большей частью неба. Нель выдохнул. Вот и вся история. Ну, Тиалон дернул плечом. В общем-то, почти верно. Сильно упрощено кое-где, немного не так, но в целом да. Так примерно и было. И зачем ты хотел рассказать мне это? Глаз Гласнеель дернулся. Почему твари? Тиалонд поднял глаза к небу. Везде твари, в пустоши, в мире снов, в бездне. Почему их называют одним и тем же именем? В память о предках древних раз, неуверенно предположил Ниэль. Почему у этой планеты, мира нет названия? Тиалонд перевел взгляд на него. Я не знаю, Ниль покачал головой. Он сам частенько задавался этим вопросом. Подумай об этом, когда будет время. А сейчас я тебе кое-что подарю. Кое-что покажу. Теолонд приподнял трость и плавно повел ею в сторону. Ниль вздрогнул, наблюдая, как все вокруг меняется. Они оказались высоко в небе, перед ними шло невероятных масштабов сражения, волны силы, от которых уничтожались горы и испарялись озера далеко внизу. Это Нель сглотнул. Двое мужчин и две женщины теснили одну девушку, что стояла на гигантском скорпионе. Взрывы, вспыхи разных цветов, невероятных размеров лезвия и чёрные сферы. Нель не понимал и малой доли того, что перед ним разворачивалось. Это битва богов. Гелон стоял и с грустью смотрел на бой. Вот он. Он показал на мужчину, который стоял позади всех. Картинка стала четче, и ней увидел, как тот что-то шепчет, сжимая в руках черную книгу. За его спиной горел огромных размеров крест. Это бог из божественного царства людей. А этот? Он указал на второго мужчину, чьи длинные красные волосы развивались на ветру. Он стоял на гигантском красном змее. И еще шесть таких же кружились вокруг него и непрерывно атаковали девушку на скорпионе. Аленти один из тех, кто встал во главе будущей республики Юкха, Предок альянса земель Парваты и союза Семи, мрачно сказал Неэль, наблюдая за двумя женщинами. Первая стояла на огромном кристаллическом волке и каждым взмахом руки создавала кристаллические щиты, защищая всю группу от атак девушки. Ее портрет Нель видел в древних свитках, как и изображение второй женщины, которая сидя на огромном цветке колокольчика, сражалась против бесконечных скорпионов, змей и прочих тварей, неожиданно возникающих в небе. Что это такое? Нель указал пальцем на внезапно возникшего в небе крылатого скорпиона, которого тут же уничтожили сотни синих лепестков. Одно из высших проявлений дало иллюзии. Теалонд печально улыбнулся и сильно осунулся, будто постарел на десяток лет. Ты видишь сражение последней королевы кошмаров, Талии Третий. Ее талант бросал вызов небесам, и люди испугались. Они объединились и убили ее». Теалонд вдруг заплакал. Такой талант, такой талант. Она могла бы стать высшим богом, но ей не дали вырасти. Теалонто успокоился, вытер рукавом глаза и продолжил. Остатки расы кошмаров бежали в бездну, и люди закрыли их там печатью. Некоторое время они молча следили за битвой, и Нель поражался все больше и больше. Талия могла лишь силой мысли создавать орды тварей, и каждая из них по силам не уступала полубогу. Видишь? Тялонд повернулся к Нелю. И это лишь то, что я смог показать. Маленькая часть ее силы. Я не могу показать тебе остальное, это слишком сложное для меня и для тебя. Но думаю, что ты и так многое понял, наблюдая. Нель кивнул, не отрывая взгляд от сражения. Высшее проявление Дао иллюзии, превращение иллюзии в реальность. Нель сжал кулаки. Теперь он понимал, что выбранный им путь намного глубже, чем он изначально думал. "Ты сказал", его голос звучал хрипло. "Что это одно из высших проявлений дао иллюзии. Что есть еще?» Достаточно". Теалон стукнул тростью, и они вновь оказались на дороге полуразрушенного города. Старик еще сильнее сгорбился, под его глазами отчетливо проступили темные круги. Наблюдение за битвами такого уровня это одна из форм обучения, доступная лишь некоторым. Небольшой подарок главе города Эмис. Спасибо. Нель искренне поклонился. Он многое почерпнул из увиденного. Теллон улыбнулся. Тали не смогли убить эти четверо, только когда к ним присоединился Бог из Хвирдов в глазах старика сверкнула такая искренняя ненависть, что не до костей пробрала. Лишь тогда она погибла, закончил Теолонд. Это печально. Нель не знал, что сказать. «Ребенок!» — Теолонд посмотрел ему в глаза. Ты пока слишком слаб и многого не знаешь. Но надеюсь, ты понял, что достичь всех своих целей ты сможешь лишь одним путем. Ставь сильнее, Только личная сила заставит всех бояться тебя. Она же увеличит срок твоей жизни, позволит защитить тех, кто тебе дорог, убить всех своих врагов. Да. Нельке кивнул, внутренне напрягаясь. Сломай печать бездны. Тиалонн силой опустил трость на землю. Город встряхнула. Ай! Аня вскрикнула и спряталась за Нелем. Тогда ты будешь главой не мертвого города, а живого. Ты получишь знание, что так нужны тебе, власть и силу. Теал он подошёл близко-близко к Нелю. Сейчас, если тебя поймают люди, они либо убьют тебя, либо бросят в белую тюрьму для подпитки печати. Ты должен прятаться и бояться. Но все изменится, когда печать бездны сподёт. Понимаешь, ребенок? Да. Нель кивнул еще раз. Не вижу искренности, ребенок. Пойдем за мной. Теалон схватил Неля за рукав и потянул его вперед по дороге. Аня взялась за другой рукав. Чем дольше они шли, тем огромнее здания вырастали на их пути. Все это время Теалон бубнил: Когда наступит час прорыва на уровень владейки, будь очень осторожен. Это самый опасный момент. Если у тебя есть возможность, поищи пилюлю реальности. Она поможет во сне смоделировать ситуацию прорыва и облегчит процесс. Только вот она редкая очень. Нель нахмурился, копаясь в памяти. Несколько лет назад, когда Микки только приняла биозар и пробудила дар, Хораз говорил о подобной пилюле. Орден сияющей короны смог найти подобную в каком-то наследии. Ниэль сделал себе пометку узнать об этом побольше. Сюда, ребенок!» Старик привел его в руины огромного здания из темного камня. Это строение было самым большим, что Ниэль видел в этом городе. Они прошли несколько разрушенных проходов и начали спускаться по разбитой каменной лестнице. Ниэль спускался все ниже и ниже, и через время Увидел далеко внизу едва различимый свет. Шаги эхом отдавались от каменных стен. Элир крепко сжал кулаки, шагая по пустому коридору. Его сердце бешено билось, а спина вспотела от напряжения. Ему по пути иногда попадались слуги, удивленно на него косились. Он остановился в конце коридора напротив огромных врат из черного стекла. Около стены стоял стол из темного дерева. За ним на стуле сидел мускулистый мужчина в рубашке без рукавов и что-то писал. Или остановился и молча ждал. Наконец мужчина перестал писать и поднял на него взгляд. "Запрещено. Мне нужно войти, это очень важно". Элир еще крепче сжал кулаки. "Если бы каждый мог встретиться с главой клана по своему желанию", усмехнулся мужчина, то Но он не договорил. «Черные ворота медленно открылись. Госпожа вас ждет», — сухо сказал мужчина и продолжил писать. Элир сильно прикусил внутреннюю часть щеки, встряхнул волосами и вошел внутрь. Город Мавро, столица Федерации Черной Розы. Ресторация Черное сияние", Вип-комната. комната Ты готов? Шула отпил из пиалы, внимательно смотря в глаза Элиру. Завтра все решится. «От меня мало что зависит", Элир равнодушно пожал плечами. Он сидел на ковре, облокотившись о стену и согнув правую ногу в колени. "Ну, не прибедняй свой вклад в дело", Шула ухмыльнулся. Без этой записи убить Макани было бы очень сложно. И сейчас сложно. Элир прикрыл глаза. "Конечно, сложно, но возможно. И твоя идея отвлечь главу клана Розы и всех полубогов, она очень понравилась нашим союзникам". Шула хищно усмехнулся. Твоим союзником. Я хочу только второе ядро Макани, большего мне не надо. Хочешь стать следующим наследником клана Розы? Шула прищурился. А почему нет? Элирус усмехнулся и поправил ворот кожаной куртки. Неплохая ирония, да? Наследник из младшей ветви, чью неодарённую мать продали в другой клан. Весело. Шула расхохотался. Да и для тебя расклад лучше некуда продолжил Илир. Одна лишь связь с тобой может стоить мне жизни, не говоря уже о нашем плане убийства наследника. Шула оскалился. Не боишься, что сдам тебя? Тебе это невыгодно. Элир покачал головой. Уберут меня, появится другой наследник. А с ним ты уже не сможешь договориться. Шулах хмыкнул и отпил из пиалы. Брат Ерта кинулась на шею Элира и расплакалась. "Брат, они забрали и Утла. Девятый очень болеет. Ей надо помочь, брат!" "Тише, тише." Элир обнял сестру и погладил ее по черным волосам. Только сейчас им позволили встретиться в день церемонии. "Тише, все будет хорошо, поверь мне." Успокаивал Элир испуганную сестру. "Сейчас мы ничего не сможем сделать. Потерпи немного, хорошо?" Ерта перестала плакать и начала успокаиваться. Элир вытащил из кольца платок и осторожно вытер ей слезы. Дверь открылась, в комнату заглянула служанка. "Господин, госпожа вас зовут". «Идем». элир кивнул ей. Он взял за руку Ерту, и они вышли. Их встретил Макани. Он довольно улыбнулся и осмотрел брата с сестрой. Оба выглядели изумительно. За церемонией будет следить множество важных людей, и ученик наследника не может выглядеть бедно как и его сестра. Ерта была одета в черное платье до колен из невероятно дорогого шелка. На руках поблескивали браслеты из черного золота, а в волосах отсвечивала кристальная заколка в виде черной розы. На носках туфель также виднелись черные бутоны розы. Илир же был в строгом черном костюме, волосы причесаны, глаза по привычке прищурены. Это самый важный день в твоей жизни, мальчик. Макане хлопнул в ладоши. «Идем же, идем!» Он поспешил вперед по коридору. Элир крепко сжал ладонь сестры и пошел за ним. Сад клана Розы был на заднем дворе замка. Черное поле роз, через которое проходила сеть дорожек, исходилось в центре на самой маленькой клумбе. На балконах замка стояли десятки мужчин и женщин. Не каждый день в сад пускают сразу двоих одаренных, особенно если оба люди нынешнего наследника Когда Илиры Йерта вышли к полю, на балконе позади них вперед выступил мускулистый мужчина в рубашке без рукавов и сказал: "К сожалению, глава клана и старейшины не могут присутствовать на церемонии. Начинайте". Макане недовольно скривил лицо, уголок рта Илиры дернулся. В этот день решится его будущее. "Просто иди вперед!» — шепнул он на ухо Ерте. "Если тебя выберет Роза, то ты поймешь». А если нет, то ничего не изменится. Хорошо. Да. Ерта робко кивнула и вжала голову в плечи. Ее пугали эти люди, пугало все вокруг. Когда они с Утлом, Старой и Девятой только покинули село, в котором прятались, их нашел Макани. Он легко справился с Утлом и Старой и забрал всех в замок клана Розы. А потом их разделили. Ерта все время проводила в комнате, как запертая в клетке птичка. Сколько бы она ни плакала, сколько бы ни умоляла, никто не приходил к ней. Только слуги, что три раза приносили ей еду и иногда убирали комнату. Два дня назад к ней пришел Макани. Он сказал, что если она сможет получить второе ядро, то всех ее друзей отпустят. И хоть Еерты не верила ни единому слову Макани, другого выхода у нее не было. Под пристальным наблюдением брат с сестрой ступили на поле. Давай разделимся, шепнул Элир. «Черная роза сама выберет тебя, просто иди к центру. Если получишь семечко, сразу глотай его. Оно будет действовать только десяток ударов сердца. Да, Ерта кивнула и отпустила руку брата. Мужчина и женщина на балконах наблюдали, как брат с сестрой проходят все глубже и глубже в поле. Элир быстро шагал вперед, чувствуя нетерпение. Он знал, что чем ближе к середине он подойдет, тем древнее цветок его выберет. Когда до центра оставалось совсем немного, Илир остановился. Он не мог больше сделать шаг. Семечко черной розы с дальнего конца поля отделилось и перелетев в центральную клумбу, плавно опустилось ему в ладонь. Илир закусил губу. Он знал, что его результат не особо хорош. Макане в день церемонии подошел ближе к центру. Но выбор уже сделан, ничего не изменить. Он осторожно закинул семечко в рот, осмотрелся и замер. Прямо на центральной клумбе, в самом центре, стояла Ерта и с удивлением разглядывала чёрное гладкое семечко, больше похожее на драгоценный камушек. Ниль, Аня и Тиалонд Наконец, спустились по каменной лестнице и оказались перед арочным каменным проходом. Чем ниже они спускались, тем ярче горел свет в конце пути. Нель сощурился и огляделся. Высокая круглая каменная комната. Белый свет исходит из идеально круглой ямы в центре. Вокруг нее мигали двенадцать алых символов. Ближе. Теолонд подошел к самому краю одного из символов, махнул рукой. Свет до этого ослепляющий стал нежнее и мягче. Нель и Аня встали позади старика, заглянули внутрь круглой ямы. Прямо в центре отверстия в воздухе плавно покачивался ярко-белый лотос. "И что это? Что ты знаешь о сущностях огня, воды, тьмы и прочего?" Теолонд повернулся к нему. "Вот у тебя сущность высшего иллюзорного пламени в ядре." Ты знаешь, откуда она взялась? Нель нахмурился. Для каждого пламени есть свои особые условия для возникновения. И все». Теалон загадочно усмехнулся. Неужели больше нет способа? Нель покачал головой. Он не понимал, что хочет услышать от него старик. Ну, и немудрено, пробормотал тот. Слишком слаб ты для таких знаний. Повысив голос, сказал: "Если бы сущности возникали так редко, то их бы не хватило на всех одаренных, даже та, что у тебя возникла неестественным путем». Нель прищурился, быстро обдумывая информацию. "Их создают?" "Именно". Теалонт вновь повернулся к Лотосу. Сущности, которые возникают случайно в природе, намного ценнее тех, что продают кланы или ордены. Если им дать время, то спустя сотни, тысячи, редко десятки тысяч лет, такая сущность эволюционирует и станет основой. Она сможет сама создавать сущности, такие редкие, как у тебя, раз в сто лет, менее редкие раз в пять, 10, пятнадцать лет. «Все зависит от редкости основы. Список, пробормотал Ниэль. Именно, Тялонд кивнул. Чем ниже цифра в списке, тем реже основа создает сущность. Твое пламя на седьмом месте в списке десяти лучших. Так этот лотос это основа пламени снов, медленно проговорил Тялонд. Ниэль изумленно застыл на месте. Одно из трех сокровищ души, прошептал он сокровище, которое уплотняет душу через пытки сожжения. Правильно, старик с любовью посмотрел на лотос. Основа пламени уже готова создать сущность. Но как видишь, старик указал на символы. Она запечатана. Двенадцать полубогов расы кошмара создали эту печать. И только если ты сломаешь печать бездны, есть шанс получить сущность пламени снов. Теоланд удовлетворенно улыбнулся, увидев огонь и жадность в глазах Неля. И эта сущность достанется тебе. Он стукнул тростью по земле. Гулкий звук эхом пронесся по круглой комнате. Я понял, Нель решительно кивнул. «Тогда ступай. Приходи, если возникнут вопросы, я помогу. Хорошо, старик, Нель посмотрел на него. Кто ты? Я Теоланд. Нель хмыкнул, взял за руку Аню, и они исчезли. Надеюсь, что хоть ты и справишься, пробормотал старик, смотря на лотос. С каждым веком кошмаров все меньше и меньше. Нель открыл глаза в форте, в своем кабинете, и усмехнулся. Так и поверил. Основа пламени снов, значит. Интересно.